Глава 16, Вят вернулся в несколько приподнятом, по сравнению с его недавним расположением, духа настроений. «Кризис!» — доложил он Терри. «Ты не знаешь, что это значит, моя любовь, но я могу сказать тебе, что этот кризис в нашу пользу». Терри была в постели. Он быстро разделся и забрался к ней. Она обняла его и согрела своим телом. «Значит...» Это на самом деле произойдет? Да, сегодня. в любой момент Ты все приготовил для этого? Почти еще чуть подделать записи, поместить в машину пару сгоревших предохранителей, добавить несколько дополнительных сложностей для экспертов, которых без сомнения вызовут и все будет готово. Кто сможет когда-нибудь сказать, что в действительности случилось здесь? «В этой области нет настоящих экспертов, Терри, пока нет». Он помолчал, вспоминая Мааса Крипнера. «Больше нет». «Да?» Она насмешливо посмотрела на него. «Это не важно, Терри. Господи, как я люблю тебя. Я хочу сказать, я действительно люблю тебя. Понимаешь, даже когда все против нас, мы с тобой все таки можем заниматься любовью. Я хочу сказать, я всего лишь люблю тебя». «Тогда люби меня». Ее голос был хриплый и быстро от страсти, которую он вызвал. «Ради Бога нет, так как никто из нас не верит. Ради меня люби меня. Заполни меня. Делай мне больно, но люби меня». Они занимались любовью, чистой, в первый раз совсем без боли и почти без страсти. Самый черный янтарь всегда самый чистый. Гаррисон нашел способ. Он не был канатоходцем, но способ все таки нашел. Он подобрал доску длиной 6 футов с крепким железным болтом на конце. Теперь, усевшись верхом на один рельс и толкая перед собой доску, положенную поперек рельсов, он дюйм за дюймом двигался над пропастью. Другой конец доски торчащим болтом цеплялся за соседний рельс. Таким способом, Перенося большую часть своего веса на доску, он мог перемещаться вперед и без особого труда сохранять равновесие, но что бы он ни делал, он не должен был смотреть вниз. Поэтому он не отводил глаз от слегка покачивающихся рельсов впереди и тёмной, крытой секции, похожей твердого пути. Глядя прямо вперед и продвигаясь дюйм за дюймом, он заметил изменения. Если раньше был ветерок, то теперь воздух стал тихим и неподвижным, словно мир затаил дыхание. И там, где раньше в вышине парили силуэты больших черных птиц, темнеющее небо было совершенно безжизненным. Плеск водопада сейчас казался приглушенным, каким-то тихим, и на его фоне раздавался медленный скрип деревянной доски о ржавый рельс. Из-за того, что нетронутая крытая секция впереди загораживала обзор, он доберется до нее через минуту или две. Гаррисон не мог больше видеть место у подножья скалы, где затаился тот, который ждет. Факт, которым он почти радовался, пока вдруг темнота впереди стала одним целым совсем злом мира и ожила с появлением немигающего взгляда огромных красных глаз. Тот, который ждет, больше не ждал. Он пришел встретить Гаррисона. Он сидел там и раскачивал рельсы приземистый и черный, жуткий силуэт в полой пасти последней секции. Глаза Гаррисона широко раскрылись, и он застыл неподвижно. Его страх расходился от него почти видимыми волнами. И видя ужас, который он вселил в человека, тот, который ждет, урча, продвинулся вперед, принимая более определенную форму по мере того, как медленно выходил из тени. Это была толстая. Телегоподобная гигантская деревянная вож с хорошо смазанными колесами на ногах. Прямо под ее светящимися глазами находила широко раскрывающаяся пасть, которая жутко разверзлась при помощи гидравлики, когда тварь приготовилась прыгнуть на дрожащее, беспомощное тело Гаррисона. Он не мог больше двигаться ни вперед, ни назад. Пронзительный крик возник у него в горле, но получилось только булькающее шипение. Он дико качался из стороны в сторону, сидя верхом на рельсе, а доска стучала в ритм его совершенно беспомощным рукам. Тот, который ждет, почти полностью показался на виду. Колеса стучали, механическая пасть лязгала. Головные огни глаза зло глядели, когда чудовище мчалось по наклонным, прогнувшимся, стонущим, раскинувшимся над пропастью рельсам. Если эти ужасные челюсти не достанут Гаррисона... то колеса, наверняка». Он выбросил руку перед лицом, делая бесполезную попытку защититься от надвигающегося того, который ждет, при помощи доски, и почувствовал, как она выскользнула из рук в пустое пространство. Он сильно пошатнулся и понял, что накренился над бездной. Его ноги ослабили захват на трясущемся рельсе. Затем... Его собственный крик был заглушен звуком тележки того, который ждет. чей голос был визгом тормозов и скрежетом горящего металла. И в следующее мгновение чудовище прошло мимо, сталкивая его в глубины. Рельсы, шпалы, кирпичи, камни, все, что оторвалось, падало, падало, падало. Падение. Головокружение. Кризис. Левитация. Чтобы поддерживать любое тело в пустом воздухе без физической поддержки, надо сделать его невидимым, игнорировать гравитацию, как умственное упражнение. Падение. Мир кружится. Гаррисон крепко зажмурил глаза. «Прекрати падать!» — приказал он себе. «Опускайся медленнее, плыви и лети, но прекрати падать!» Ощущение кружения замедлилось и прекратилось. Он открыл глаза. Виадук падал мимо него. «Мимо него!» Все сооружение рушилось вниз в грохоте обломков и пыли, но Гаррисон плавно парил в сумрачном свете, как пушок семян чертополоха. И как виадук пошел вниз, так Гаррисон пошел вверх. Также вверх поднялась машина. Она поплыла в воздухе, когда он поднял ее с того места, где оставил, подтаскивая к себе силой своего сознания. Психомех больше не держал его, но он поддерживал психомеха. И... это было легко. Высоко в воздухе он забрался на спину машины и поехал на ней над пропастью, вдоль ржавых рельс в углубляющийся мрак. Даже понимая, что машина была мертва, зная, что теперь она бездействующая бесполезная масса, он все таки нес ее с собой. Машина по-своему была верна ему, и теперь он платил ей добром. Кроме того, она была с ним в том, другом сне». с ней о черном озере и черном замке, а Гаррисон знал, что все это ждало его в конце поиска. Он очистил свое сознание от недавно нахлынувшего ужаса и осмотрел темнеющее небо. Он искал человека-бога Шрёдера, но нигде не увидел и следа его присутствия. Гаррисон погрозил кулаком небу. «Приходи, если хочешь, человек-бог, и пусть победит лучший!» Затем он вздрогнул и распластался на машине. Ему было холодно. Он устал и был голоден. Ему надо найти пищу и убежище на ночь. «Что?» Глаза Глазовята расширились. «Нет молока? Но это абсурд! Невозможно!» Он сел прямо на кровати с черными простынями и потянулся за сигаретой. «Ты уверена? Там еще должны быть бутерброды в пластиковой коробке. Думаю, немного подсохшие, но еще съедобные». «Ничего», — возразил Терри, — «ни молока, ни бутербродов». Она пожала плечами. «Да и какая разница? Я могу выпить кофе и чёрным, и я не особенно голодна. Ела вчера вечером. Но я думаю, тебе надо поесть. Скажи мне, чего бы ты хотел, и я приготовлю это для тебя. В твоем холодильнике еще достаточно еды, ну, кроме молока и бутербродов». «Мне надо взглянуть на этот холодильник». Он натянул пижамные брюки и вышел на площадку. Терри последовала за ним. «Но почему это так важно?» «Послушай». Я рассказывал тебе, что кто-то накормил его, помнишь? Да, но я не знаю, почему, и, конечно, не знаю как, но у меня вдруг появилось такое чувство, что я знаю, откуда взялась эта пища. Хотя понятия не имею, как он умудрился ее съесть и кто принес ее. Но это безумие? Терри! заскрипел он зубами, я понимаю, что это безумие. Здесь. Он схватил ее, достал из кармана ее халата-связку ключей, подвел к машинной комнате. Дверь была заперта в точности, как он оставил ее. Смотри, один вход, никаких окон, никакого люка на чердак, только один экземпляр ключей. Никто, никак не мог попасть к нему. И все-таки, черт бы его побрал, он все еще живой там. Могу поспорить, он все еще живой. Ну ты не знаешь этого. Нет, конечно нет. Он опустил ключи обратно в карман ее халата. Я пойду посмотрю его чуть позже. Сначала мне надо заглянуть в холодильник. В кухню кинулся к двери холодильника и уставился внутрь. Пластмассовая коробка из-под бутербродов была там, где он ее оставил, пустая. Молочные бутылки стояли пусты, их крышки всосались внутрь. Вят резко втянул воздух, начал лихорадочно пальцами ерошить волосы. «Господи, господи, господи», — говорил он, — «я не верю этому. Я обыскал весь дом сверху донизу. Это не могло случиться. А надо было начать с моего чёртова... Гарретт». Она протянула руку, словно хотела ударить его, но вместо этого разразилась слезами и спрятала лицо у него на груди. На мгновение он напряженно застыл, но затем медленно втянул воздух и расслабился, обнимая, прижимая её к себе. Успокаивая, он похлопал её по спине». все в порядке все в порядке произнес он охрипшим шепотом это я виноват нервы старею теперь все будет в порядке я уже взял себя в руки черт какое тяжелое время для нас с тобой я думал что я сильнее гар гаррет послушай приготовь нам чего-нибудь перекусить я пойду и посмотрю прости мою истерику Проклятье, у нас совсем нет времени для этого не сейчас. И в любом случае, если он еще жив, у меня остался один последний ход. Он почувствовал, что его руки начинают дрожать, но постарался сдержаться и отпустил Терри. Договорились, кивнула она, ей удалось улыбнуться сквозь слезы. Договорились! Он взял ключи и пошел наверх в машинную комнату. Он отпер дверь, вошел, и. Гаррисон был не мертв. Даже напротив, он улыбался во сне. Его вес вернулся почти в норму. Нормальными были также его биофункции. Психомех жужжал и мурлыкал, как и прежде. Ручки управления стимуляцией страха были все так же закреплены в крайнем включенном положении. «Я не верю! Я не верю!» Сквозь сжатые зубы хрипло простонал Вет. Он взял себя в руки, наполнил шприц для подкожных инъекций большой дозой лекарства и сделал Гаррисону укол в руку. Затем подошел к встроенному шкафу, и достал запечатанный пакет с сахарными кубиками. Но это были особенные кубики. Он часто принимал по одному сам, но только один за раз. Или давал один своей подруге в тех случаях, когда ему хотелось что-нибудь совершенно отличного, какого-нибудь сладкого ночного путешествия. Но теперь они предназначались для Гаррисона. Он растворил три кубика в малом количестве воды, затем чайной ложечкой, капля за каплей, влил всю ядовитую жидкость в рот слепому человеку. И когда все содержимое прошло, только тогда он покинул комнату и крепко запер дверь на замок. «Посмотрим, как ты выберешься из этого, ублюдок», — сказал он, не твердой походкой возвращаясь в спальню. Полдень. Но в подсознательном мире Гаррисона была ночь, такая, какую он раньше никогда не видел. Время и пространство их обитатели... стали совершенно искаженными и чужими. В самом деле, когда темнота накрыла землю, ему стало казаться, что он бесчетными часами брел через чудесную страну погруженных во мрак чудес, через гроты сумеречных тайн и покрытые плащом тени красоты. Звери, большие как дома, со светящимися фиолетовыми глазами, парили на легких с прожилками крыльях, в странных воздушных образованиях, в усыпанном звёздами небе, притягиваемые туда, где высоко над холмами утренняя заря плясала в пламени такой яркости, которая могло бы затмить все земные цвета и самоцветы. Серебряные облака были выгравированы постоянно меняющимся узором электрических вспышек и проносились над головой в кружащемся экстазе. Мертвенно-бледные маки — расцветали в свете луны с малиновыми кратерами, распространяя опиумный запах, заставляя головы закружиться, а чувства пошатнуться. Моли, большие как летучие мыши, сбились в любопытное облако над человеком и машиной, словно недоумевая над этим вторжением пришельцев извне. Да, извне, потому что эти создания были обитателями внутреннего мира Гаррисона. Этот мир, сейчас покоробленный вятом, был внутренним миром Гаррисона, и вместе с чудесами, вызванными действием наркотика и механически увеличенным жаром, пришли ужасы. Ручки управления стимуляцией страха были все еще закреплены в крайнем включенном положении. Гаррисон не совсем забыл, что нуждается в убежище. и оно пришло в форме безбрежного, блестящего, розового леса, который был чем-то вроде гигантского доисторического да кораллового рифа, образовавшегося высоким и сухим пятьдесят миллионов лет назад. Окаменевший и сохранившийся за все эти столетия нетронутым в своем запутанном величии он был похож на лабиринт. Деревья огромного окаменелого леса были колоннообразные, и некоторые росли группами, Их ветви раскидывались над головой, образуя розово-белый коралловый потолок, сплетенный так тесно. Тесно, что даже клочка ночного неба не было видно сквозь него. Стены залов, коридоров и пещер представляли собой паутину полупрозрачных коралловых панелей, густо густоиспещрённых прожилками, хитроумно переплетавшимися в живой узор почти перламутрового блеска. Даже во внешних залах этого доисторического дворца Гаррисон мог хорошо представить себя в многочисленно разделенном завитке какой-то невероятно причудливой раковины. Не желая слишком углубляться в лабиринт, сопротивляясь этому побуждению, он вдруг почувствовал желание исследовать мириады улиц и площадей этого чуда полностью. Гаррисон поставил машину в достаточно большой пещерке. Сейчас клаустрофобия отошла в прошлое. Стихийный страх – которые никогда не побеспокоят его снова. Устраиваясь на песчаном полу и натягивая капюшон армейской куртки на голову, Гаррисон рассматривал органические с прожилками узоры на стенах. Его тело казалось отчаянно уставшим, в то время как сознание, напротив, было воодушевлено взрывами ярких впечатлений и полетом парящей фантазии. Что-то было у него в крови, какой-то чертенок искажения в его мозгу, что-то вызывающее Калейдоскоп лихорадочных образов, которые просто не давали ему уснуть. Даже узоры на розово-светящихся стенах, когда он глядел на них, принимали живые формы. Один из них был котенком, котенком со сломанной шеей. Много лет назад в другом мире был такой же котенок. Гаррисон вспомнил его сейчас. Котенок был его любимцем, и когда Гаррисон сильно провинился, вернее, потому что он сильно провинился, котенка убили. его сломанная шея, его смерть были виной Гаррисона. Его виной. Да, он помнил потерю. Тигра. Тигра маленького тигра. И котёнок на розоватой стене был точно таким, как его тигр. И шея у него была изогнута под прямым углом, а розовый язык болтался, как тогда у мертвого тигра. Гаррисон сел, мурашки побежали у него по спине. Он ощущал, что что-то грядёт, но ничего не мог поделать. Фигурка котенка на стене вдруг начала увеличиваться, стала трехмерной, разрастаясь во всех направлениях и принимая форму тигра. Тигр, переживающий огонь от сломанной свернутой шеи, но больше не мертвый. Тигр-зомби. И Гаррисон был виноват в страдании этого существа. Его преступление, его вина, его наказание. Животное выпрыгнуло из стены. и налетела на Гаррисона. Жёлтые глаза сверкали, огромные челюсти щелкали. Гаррисон откатился, используя инерцию движения зверя, чтобы протолкнуться через вход в маленькую пещерку и спрятаться за психомехом. Сигр, царапая когтями, приземлился на все четыре лапы. Его голова неуклюже болталась. Он повернулся мордой к Гаррисону. И теперь в розоватом сиянии стен Гаррисон насчитал еще дюжину таких зверей, или, по крайней мере, дюжину пар диких глаз. И все они были полны боли, ненависти и мести. Они, как один, крадучись, подбирались к нему. Загнанный в ловушку, Гаррисон отчаянно искал выход. Телепортация? Нет, потому что если у него и найдутся силы телепортироваться, то он попадет всего лишь в другое место внутри этого кораллового лабиринта, и он знал, что огромные кошки будут ждать его там. Левитация? Не может быть и речи, потому что потолок пещеры над головой был сплошной твердой массой, без единого просвета. Но... Тигры прыгнули на него. Они прыгнули как один, их головы ужасно болтались, смертоносные лапы выпустили когти. Гаррисон поднял машину с розового песчаного пола, и закрыл ею вход в пещерку, удерживая её там, пока тигры ревели в агонии, наваливаясь скребущим, царапающим, кусающим весом на нее. Они пытались выбить психомех и таким способом добраться до него. И вдруг Гаррисон охватил панический страх, когда он понял, что экстрасенсорные силы убывают. И действительно, он с напряжением удерживал психомех в таком положении. Что-то ослабляло его, и он уже не мог так легко пользоваться левитацией. Более того, совершенно сюрреалистический характер происходящего проявлялся теперь более резко. Иначе говоря, он в первый раз почувствовал себя не в своей тарелке в этом измерении лихорадочных снов. Очень немного из того, что он сейчас переживал, казалось теперь реальным. Он все еще понимал, что он находится в снах и кошмарах, да, но он также... Туманно осознавал, что это не было его естественным местом. Короче говоря, он чувствовал, что переживает кошмар в кошмаре, очень плохую поездку по странной чужой земле. Вот чем в точности был этот случай. А СД в его организме работал, чтобы подчеркнуть то, что он находится в другом мире. И нисколько не сомневаясь, что это была совершенно чужая среда обитания, он ясно понимал, что Его шансы выжить здесь действительно очень малы. Вот почему, пока у него оставались какие-то экстрасенсорные силы, он инстинктивно напряг сознание и послал СОС на другой уровень существования, в тот мир за пределами его психики, внешний мир, где он когда-то жил. СОС — мысленный крик о помощи, телепатический сигнал бедствия, который когда-то, где-то, каким-то образом должен услышать. Иначе Гаррисон обречен. Десять минут по в клетке из стали и бетона в питомнике в Мидхесте. Сюзи обезумела. Она вдруг стала метаться, все ломая в клетке, и высоко прыгать воя, как банши, дух, предвещающий смерть. За несколько мгновений она превратилась из тихого печального животного в дикого зверя. Ее глаза на выкоте налились кровью, клыки покрылись пеной, а ее вой леденил душу. Через несколько минут Сюзи рухнула в углу совсем без сил, дрожащая и скулящая. Ее грудь поднималась и опускалась, бока покрылись пеной. Похоже, в этом приступе сумасшествия она сожгла всю свою энергию, ведь так внешне выглядела она, пытаясь выполнить свой план. Смотритель, привлеченный ее припадком, подбежал к двери клетки и, задыхаясь, стал что-то говорить по своему мобильному телефону. Вскоре появилась одетая в защитный костюм фигура со шприцем в руке. Поведение Сьюзи в прошлую среду было взято на заметку, и этот внезапный рецидив не был таким уж неожиданным. Если оставить его без внимания, собака могла легко покалечиться, поэтому ей следовало сделать успокаивающий укол. Но доберман-пинчер — это доберман-пинчер, а не крошечный терьер или надушенный пекинес, с которыми справиться не представляет труда. Когда засов на двери ее клетки отодвинули, глаза Сюзи резко открылись, она словно хотела вскочить, а затем снова упала на бок. Но как только дверь открылась, она вылетела из своего угла, как черная пуля, пролетев прямо между ногами смотрителя со шприцем и опрокидывая его. В следующий миг она была вне клетки. Затем Сюзи все быстрее и быстрее понеслась прочь между рядами клеток, заставляя всех собак лаять и выть. Она бежала вдоль улицы клеток. В дальнем конце появились смотрители, державшие в руках шесты с петлями. Сюзи замедлила бег, оценивая положение. За ней бегущие и кричащие люди. Впереди эти смотрители-специалисты, которые сразу же поймают ее. Она запрыгнула на край тачки, собралась силами и прыгнула на проволочную крышу питомника. К счастью, проволока была толстая и прочная, она немного пружинила под весом собаки. Сюзи в припрыжку бежала над клетками, а затем спрыгнула на землю на дальней стороне. С высоты она видела высокую проволочную изгородь, вьющуюся полукругом по периметру всего питомника. Изгородь заканчивалась у поросшего камышом озера, за которым виднелся густой лес. Низко припадая к земле, Сюзи побежала к озеру. Её чувство направления влекло ее на запад, а озеро находилось на севере. Она бежала, скуля, отчаянно сопротивляясь желанию повернуть на запад. Тогда ей пришлось бы перепрыгивать через высокую изгородь. Нет, она должна сначала переплыть озеро, а затем можно будет сменить курс. На запад, в ответ на зов Гаррисона, отголоски которого эхом отдавались в ее голове. Этот отчаянный крик о помощи, этот возлюбленный голос, зовущий ее из ниоткуда... Она откликнется на этот зов или умрет, пытаясь это сделать. Прошлой ночью Велик Йоних устроил попойку. Он выпил столько пива и шнапса, что самые отъявленные пьяницы показались бы, по сравнению с ним, новичками. И побывал во всех заведениях, начиная от дешевого ресторана и бара через ночной клуб до самого дорогого борделя в Риппербане. Там все еще пьяный, как какая-то ненасытная Работающая на алкоголе машина, он в конце концов выбрал себе женщину и в 2:30 утра увел ее наверх. Хотя он плохо помнил, что было дальше, он заплатил за ее услуги, а утром в 9:30 проснулся с ясной головой, хотя и немного пересохшим горлом. Такой уж был железный организм Кёниха. Девица с радостью согласилась провести с ним весь остаток дня. так как он лениво занимался любовью и в то же время заказывал в невообразимом количестве шампанское, шнапс, хрустящее печенье, мёд и кофе с коньяком. Последнюю привычку он перенял у Гаррисона. Лицо его нихо всё ещё было покрыто щетиной. И он уже совсем было решил пойти умываться и побриться, когда где-то около полудня вдруг сел, выпрямившись в просторной витиевато-украшенной двуспальной кровати. — Вели. Повторил голос в его голове. Вилли, помоги! У кенниха заледенела кровь, и он содрогнулся. Голос был настоящим, кристально чистым. Вилли? поинтересовалась девушка, касаясь его плеча и побуждая начать. Тихо! резко ответил он, напряженно прислушиваясь. Ничего не было слышно. Он повернулся к голой девушке, лежавшей, раскинувшись, поверх покрывал. Ты слышала что-нибудь? Она поглядела в недоумении, поджала губы и покачала головой. «Ничего, а что я должна была слышать? И почему ты такой холодный? Боже, да ты совсем замёрз! Иди-ка, да я согрею тебя!» Он отстранил ее, спустил ноги с кровати и принялся одеваться. «Вызови такси!» «Но Вилли...» — запротестовала она, хмурясь и закусывая губу. «Ты сказал, что берешь меня на весь день, и к тому же еще не заплатил!» «Сколько?» Рассеянно спросил он. «За день». «Триста немецких марок, но...» Он вытащил бумажник, и она замолчала, наблюдая, как он извлекает и бросает на постель три банкноты по пятьдесят немецких марок. «Вот», — сказал он, — «за полдня». «Эй!» — она взяла деньги. «Ты играешь не по правилам, Вилли. Ты сказал за день, а заплатил за...» «Это мои правила», — сказал он ей, направляясь в ванную. «Теперь будь хорошей девочкой и вызови мне такси». «Дерьмо!» — чуть слышно произнесла девица. Она снова закусила губу, поколебалась мгновение и потянулась к тайной кнопке за желтой сатиновой обшивкой у изголовья кровати. Здесь был человек специально для таких, кто хотел играть по своим правилам. Карл убедит этого стриженного в обратном. Она вздрогнула, касаясь кнопки. Карл был чудовищем. Жаль, но правило есть правило. Когда них вышел из ванной, Карл уже ждал его. — Он был гораздо выше Кёниха, где-то семьдесят дюймов росту, с блестящими голубыми глазами, щелками и тонкими прямыми бровями. Его лицо было угловатым и серым, с бледным шариком носа, который казался совершенно не на месте над скривленным усмехающимся ртом. С первого же почти небрежного взгляда Кёних заметил все это, как и то, что Карл был из тех людей, которые получали удовольствие, причиняя боль другим. О да, Карл был подлецом, или, по крайней мере, Карл думал, что был таковым. Но Кёниху нравились подлецы. Чем подлее, тем лучше. Его второй взгляд, также обманчиво небрежный, дополнил картину. Одетый в черную рубашку с воротом пола и черный костюм, Вышибало прислонился спиной к стене около единственной двери комнаты. Путь Кёниха лежал через эту дверь. Карл решил, что с Кёнихом что-то не так, Он ел глазами грузного мужчину, а Кёниг, казалось, едва ли замечал его присутствие в комнате. «Значит так. Этот парень притворяется, что Карл не существует, словно тот какая-то мелочь, вообще недостойная внимания». Карл мрачно кивнул про себя. «Ну, он достаточно скоро узнает, что Карл здесь». «Вы должны этой леди деньги!» — произнес он, наконец, охрипшим до шепота голосом. Левой рукой, унизанной кольцами, он надел на правую латунный кастет, превративший правый кулак в шар. — Я думаю, вам лучше заплатить! — тёник застегнул до конца молнию и выступил вперед. Как тебя зовут, сынок? — спросил он небрежно, почти беззаботно. — Что? — посмотрел тот, сбитый с толку. Каким бы ни был Карл, но соображал он туго. Так невинно преподнесенный вопрос Кёниха вывел его из равновесия. — Меня зовут Карл. Моя работа... — О, я знаю, чем ты занимаешься, — сказал Кёних. — А тебе нравится заниматься любовью? — Что? — челюсть Карла отвисла. Теперь он заметил настоящую величину Кёниха, его огромный вес и непомерную силу при явно кошачьих движениях. И Кёних был только... в двух шагах от него и продолжал приближаться. «Нравится ли мне?» Пошел вон с моей дороги, Карл», — сказал Кёниг очень тихо. «Пока ты еще можешь трахаться». Лицо Карла превратилось в злобную маску, и он начал выполнять молниеносное движение, но Кёниг уже двигался. Он ударил Карла под сердце правым кулаком. В то же время его левая рука, как тиски, сжала правое запястье того, а левое колено, как молот, ударило в пах. Все это произошло в одно мгновение, а в следующий миг, когда искаженное лицо Карла и открытый рот дернулись вперед, голова Кёниха уже встречала их. Кровь и зубы полетели в разные стороны, и Карл стал, давясь заваливаться на один бок. Кёних нежно позволил ему опуститься на пол и отпустил его Затем выпрямился, быстро пробежался пальцами по коротко стриженным, взлохмаченным волосам. Почти беззвучно он проворчал себе поздравление. Девушка, которая, казалось, была парализована до этого мгновения, вдруг резко вздохнула. «Если ты закричишь», — сказал ей кёниг, его голос был холодным и хриплым, как звук напильника по стеклу. «Я покалечу тебя, и всю оставшуюся жизнь ты будешь непригодна для своего ремесла». Его взгляд был очень тяжелым и выразительным. Она медленно, совершенно беззвучно выпустила воздух из легких. Сейчас я ухожу. Будь хорошей девочкой и больше не поднимай шума. А в следующий раз, когда клиент захочет такси, ты вызовешь ему. — Договорились. Он вышел, оставив дверь открытой. Помощь была в пути, и Гаррисон знал это. На его зов ответили. слабые отголоски других сознаний коснулись его сознания поддерживая говоря держись держись мы идем другие сознания да и одно из них меньше или больше чем человеческое это было теплое любящее сознание боготворящее посвященное ему человечность гаррисону было все равно друг есть друг только этот друг должен поторопиться или все будет потеряно Пока Гаррисон держал осаду тигров, он понял, что его сила быстро убывает, что громада машины потихоньку скользит от того места у входа в пещеру, где он старался удержать ее, А тигры, словно их вело нечто большее, чем просто животный инстинкт, продолжали обрушивать свой вес на металлическую пластмассовую спину машины, царапая ее, чтобы найти просвет и ворваться в пещерку Гаррисона. «Придите!» мысленно кричал он в другой мир. «Придите быстрее! Придите сейчас! Если вы вообще собираетесь спасти меня! Сейчас!» Но, посылая этот телепатический СОС, он еще больше ослаблял себя, и просвет между машиной и верхом сводчатого входа в пещерку заметно расширялся. Гаррисон мгновенно заметил желтые глаза в розовом коралловом свечении и клыки, из которых теперь капала слюна. Когти, как стальные крюки, скребли у входа, и тяжелое рычание более ненависти наполняло пещеру эхо мурчанием животного грома. Всю земчалась к поместью вята по прямой. Она услышала второй СУС Гаррисона, и ее огромное сердце подпрыгнуло. От Гаррисона ее еще отделяли несколько миль, она знала это, но в то же время понимала, что он нуждается в помощи сейчас. Сюзи остановилась, вытянула голову вперед и принюхалась, затем заскулила, а все ее тело задрожало. Её уши, сначала вставшие, медленно опустились. Она повалилась в высокую траву и тяжело задышала. Гаррисон звал ее, Он звал ее на помощь, и она должна ответить на этот зов сейчас, но как? Если бы только она могла оказаться с ним, встретить любую опасность бок о бок Связь между Сюзи и Гаррисоном укреплялась. пренебрегая земными законами науки и природы. В своем сознании Сюзи вынюхивала его и обнаружила, что он в страдании и ужасе. И в своем сознании она ринулась к нему, полетела на телепатических крыльях, чтобы вместе с ним противостоять монстрам его подсознания. Ее тело, явно ненужное сейчас, лежало там, в поле летней травы, которую шевелил ветерок, так что со стороны можно было представить, что собака тонет в зеленом океане. Но это была всего лишь ее оболочка. Это были её плоть и кости Материальная Сюзи. Сама Сюзи, ее сущность, была в другом месте. Великий у них успел купить билеты и подняться на борт самолета «Британия Эйрея», который улетал в 13.30 в Гартвик. На борту самолета он попытался расслабиться, но обнаружил, что это невозможно. Немец подсчитывал, сколько времени займет путь из Гартвика до Дома Вятта. Такси, если он хорошенько заплатит водителю, доберется туда менее, чем за два часа. Это значило, что через четыре часа он будет точно знать, в чем была беда. Только в одном он был уверен полностью — беда была. Что еще мог означать голос, мысленный голос Гаррисона, телепатически зовущий его? И, думая об этом, Кёниг понял, почему он кутил всю прошлую ночь. Причиной этому тоже был Гаррисон. Кёниг понимал, что происходит что-то жутко неладное, и что Ричард Гаррисон был сейчас в самой гуще событий. Очень хорошо. Приказы или не приказы, но Кёниг должен сейчас же вернуться в Англию и выяснить, что происходит, привести все в порядок, если это вообще возможно. Если с Гаррисоном что-нибудь случится, тогда, господи, не покинь того, кто за это в ответе. а теперь кто будет отвечать?» Кёниг тёр пальцами подбородок и хмурился долго и мрачно. С самого начала полета до конца он сидел, думая свои плохие мысли. У Гайрисона не было больше сил держаться. Со остоном отчаяния он ослабил мысленный захват машины, которая немедленно упала наружу, перевернулась на боку, унося с собой несколько больших кошек и давя их. Остальные отпрыгнули в сторону, И победно рыча бросились ко входу в пещеру Гаррисона. Одним последним ударом экстрасенсорной энергии Гаррисон откинул двух из них и ударил о розовую с прожилками колонну. Но когда эти двое упали оглушённые, другие неотвратимо бросились к нему. В тот же миг Гаррисон почувствовал ещё чьё то присутствие на краю окаменевшего леса, которое донеслось до него как дыхание свежего воздуха в сердце горячей пустыни. Он почувствовал, как какое-то сознание касается его сознания, почувствовал тепло любви, превосходящей любовь всех других, любви этого чужака к нему, и ощутил благодарность, чувство необыкновенной яростной силы. В этот момент он также понял, что его время кончилось. Огромные кошки приближались к нему, их зубы и лапы нацелились на него. Они были на нем, да, но на них свалилась огромная черная тень — Которая двигалась и разила, как черная молния. Создание еще более свирепое, чем силой была любовь, более могущественная, чем мстительная ненависть, натравлявшая тигра в зомби. Как нереально она была, совершенно не твердая, эфемерная. В то же время, как это было не парадоксально, она действовала как коса против зрелых злаков, и Гаррисон узнал ее, вспомнил ее из того другого мира, где когда-то он жил сам. «Сюзи!» — задохнулся он, и огромная черная собака-привидение беспокойно заскулила, прежде чем зарычать и вцепиться в горло испуганной кошки. Хотя тигры отбивались от неё огромными клыками и лапами, у них было мало шансов победить это привидение. Её преимущество было в том, что там, где она кусала, они чувствовали это, в то время как для их лап она была эфемерным дымком. И, наконец, вся их свора разлетелась. И, высоко подпрыгивая, с болтающимися головами, они слились вместе, сжались, стали плоскими, возвращаясь обратно в розовую стену, как маленький узор в виде котенка, пойманного в навечно замороженный коралл. Только тогда собака привидение на самом деле расслабилась и легла рядом с Гаррисоном. Ее глаза были двумя золотыми блуждающими огоньками в голове из черного дыма. Привидение и ничего больше. но обладающая волей и любовью выше понимания земного человека. Когда она лежала, положив голову на колени Гаррисона, он чувствовал ее вес. Но когда он хотел потрепать ее по голове, его рука прошла сквозь нее, как будто через черное зеркало воды. Но он знал ее силу, силу ее привязанности, и это подбодрило его. Она будет его спутницей в поиске, разнюхивая путь, ведущий к концу этого путешествия. Воспрянув духом, он поднялся и вышел из пещерки, и Сюзи была рядом, у его ног. «Поднимись!» — скомандовал он машине. Психомех выправился и полетел, не касаясь пола. Гаррисон забрался на машину и позвал Сюзи занять место за ним. Она уселась там, и, несмотря на ее бестелесность, он чувствовал ее тяжелую лапу на своем плече. Хотя она была всего лишь привидением собаки, ее частое дыхание согревало ему шею, когда они ехали на машине прочь из кораллового леса под ночным цветоиндиго небом и бриллиантовыми звездами. С новыми силами Гаррисон направлял массивную махину к дальнему блеску рассвета. Он каким-то образом понял, что путь не будет теперь долгим, и задавал себе вопрос, каким будет конец пути. Шестнадцать двадцать. Хёниг был доволен, как таксист выполнил свою работу. Он заплатил ему, добавив большие чаевые, вошел в дом хозяина и опросил слуг. Сначала он хотел сразу отправиться в дом Вята, но за последние три часа он изменил решение, что если, предположим, как он мог быть уверен, что то, что он испытал, было по-настоящему. Возможно, это было вызвано его собственным страхом за благополучие Гаррисона. И что будет, если он зря ворвется в эксперимент, в который Гаррисон добровольно включился? В этот необходимый эксперимент, если когда-либо гороскопом Адамошенко было суждено подтвердиться, если когда-либо Томасу Шрёдеру было суждено рискнуть вернуться и возродиться в теле и сознании Гаррисона. Слуги не успокоили его. Гаррисон покинул дом рано утром в воскресенье. Мистер Вят отвез его на машине. Перед отъездом хозяин предупредил их, что он может отсутствовать целую неделю. Они не должны были беспокоиться, а ждать встречи с ним. Хозяйка дома уехала в то же утро. Вернулась вечером, этим утром она снова уехала. Она взяла свой автомобиль, красный, Форд Капри». Это все, что они могли рассказать. Кёниг поблагодарил их, сказал, что все в порядке и что они не должны беспокоиться. Он возьмет «Мерседес» и не знает, когда вернется. Его тоже надо ждать, когда он появится. Затем он вышел в гараж. «Кёниг!» В светящемся рассветном воздухе Гаррисон увидел его, квадратного и приземистого, стоявшего в вышине, на взметнувшейся скале, наверху отвесного, со срезанной вершиной пика, расплывчатый силуэт, как догорающее изображение, которое с морганием не исчезло, но, казалось, дымилось и тлело на сетчатке глаза. И все же образ был неполным. Гаррисон вспомнил эту сцену из какого-то прежнего времени и понял, что чего-то не хватает. «Машины? Да, машины. Не такой, как эта машина, нет. Но, тем не менее, машины. Блестящей и серебристой. Автомобиля. Да, автомобиля. Мерседеса». Воспоминания хлынули в сознание Гаррисона о Кёнихе, о большом серебристом Мерседесе с двусторонней системой управления. Он снова прищурил глаза, глядя на фигуру на высоко врезающейся в небо скале. Кёниг один. Кёниг как мираж, как образ. Гаррисону пришла мысль. Сюзи, доберман-пинчер, достаточно осязаемая, чтобы он мог почувствовать ее, когда она прижималась к нему, была всего лишь собакой-привидением, воплощением существа из другого мира или жизни. Кёниг тоже. Очень хорошо, если Гаррисон смог вызвать эти образы живых существ силой своего сознания, если он смог притащить их из другого мира. Сможет ли он также вызвать образ неживого объекта? Кёниг был не полон без автомобиля, как картина без рамы. Гаррисон зажмурил глаза, и когда в следующий раз открыл их, еще дрожавшие очертания серебристого Мерседеса виднелись за более темным силуэтом мужчины — который сейчас махал Гаррисону и делал знак, вытянутой рукой. Вот этого-то Гаррисон и ждал, этого знака. Теперь он знал наверняка, что был близок к концу поиска, что Кёних указывает путь к его последней цели. За Кёнихом теперь расстилались долины и океаны, которые Гаррисон видел прежде во снах, населенные ящерицами земли с необычной растительностью и причудливыми скальными образованиями. За Кёнихом также высились покрытые облаками вершины, залитых лунным светом гор и серебристые озера Левиафана. Но впереди... впереди ждал извилистый горный перевал, над которым, широко расставив ноги и уверенно показывая путь, стоял Кёних. Путь через перевал. Путь к последнему противостоянию. Гаррисон помахал в ответ фигуре на скале и въехал на машине на извилисто закручивающийся перевал, а позади кеоних и автомобиль медленно растаяли в дрожащей дали. А за перевалом... За перевалом к берегу, омываемому огромным черным маслянистым озером, спускался лес мертвых деревьев-скелетов. А на середине озера неясно вырисовывалась черная скала, и построенный на ней черный замок Блестел, как уголь или черный янтарь. И где-то в этом замке была черная комната с запретной тайной, и в открытии этой тайны заключался конец поиска, а также конец человека, который был Ричардом Гаррисоном.